Глава 15 Максим всегда считал, что разбирается в людях. И зная свою вику, никогда и не представлял, что однажды она уйдет, громко хлопнув дверью. Просто возьмет и уйдет. Не устроит ярую борьбу. Не будет скандала, не пустит вход слезы и кулаки. Уйдет. Без вещей, без театрально огромного чемодана который запихнет все возможное, оставив ключи от квартиры на тумбочке, как знак того, что обратно уже не вернется. Впрочем, то, что Вика умеет удивлять, Максим знал как раз прекрасно. «Значит, все-таки измена. И какая? Двойное предательство, самые близкие люди, лучший друг и девушка. Просто великолепно». «Вся эта история с близняшкой полнейший бред», заявила Гнат, первым нарушив тишину после ухода Вики. «Она сама просила ничего тебе не рассказывать. С чего бы ей так делать, если она не причастна?» Максим бросил взгляд на друга, смотрел на него и как будто видел впервые. Игнат, человек, который всегда поддерживал, давал самые ценные советы. «А ты, конечно же, послушался», – Максим поджал губы, «хотя я говорил тебе о своих подозрениях. Знаешь, я мог бы понять, что ты действительно не знал, кого тащишь в постель, но когда понял, ты ни слова не сказал, до тех пор, пока это молчание не ударило по кошельку». Мужчина не мог взвесить справедливо, какой нож в спину оказался длиннее. Измена Вики, которая искренне считала, что они с Максимом расстались. Или молчание Игната. Даже не молчание. Он сам же убеждал товарища в том, что все в порядке, никаких измен. Просто надо серьезнее заниматься своими отношениями. Это не так, Игнат напрягся. Понимаю, выглядит паршиво, но все действительно не так. Проваливай, устало произнес Максим. Ложи на сегодня ему хватило с лихвой. «Иди, пока чего не вышло. Не хочу никого видеть или слышать». Игнат открыл было рот, чтобы что-то возразить, но к своему счастью осекся, разумно предположив, что друга сейчас действительно лучше побыть одному и успокоиться. Мужчина развернулся и направился к лифту тайне, надеясь, что, может быть, еще успеет поймать Вику для продолжения беседы. Максим же направился к себе. Ему до безумия хотелось упасть на кровать, прокричаться в подушку. Пусть в реале так делают только маленькие девочки. Не громить же квартиру, чтобы соответствовать ожиданиям невидимых и несуществующих зрителей. С психа хлопнул дверью. К своему удивлению, Максим чувствовал, что его сердце словно разрывают клещами на маленькие кусочки. И успокоиться не удавалось, Рой мысли в голове не давал. Картинка не складывалась. То ли от того, что какие-то детальки пазла потеряны, то ли потому, что собрать он пытается совсем не то изображение. В квартире все бесило. Куда бы ни падал взгляд мужчины, он натыкался на Вику. Телефон, с которого его девушка звонила каждый день и горячо твердила, как сильно скучает и ждет его из командировки. Чашка с недопитым чаем, брошенная на журнальном столике в гостиной со следами ее помады. Не на кухне в раковине. В последнее время Вика приобрела такую привычку пить чай где попало. Куча органайзеров, размазанная тонким слоем по всей квартире. Вика купила их, чтобы Максиму проще было распределить свое время. Мелочь, но сам факт заботы приятен. Максим честно пытался найти хотя бы уголок своей берлоги, который не был затронут предательницей. Четно. Они слишком долго жили вместе. Вон открытая книга, брошенная на диване. Вика стала настоящей фанаткой чтения, и, на удивление, ее интересы перестали ограничиваться только женскими журналами. «Что-то последнее время слишком много изменений», – Максим нахмурился, – «подозрительно много. Пусть он никогда не был специалистом в области медицины, но и биологию в школе не прогуливал. Беременные в жизни действительно иногда чудили». Но что-то Максим не припоминал истории, чтобы из-за гормонов кто-то кидался запойно читать, забывал, как ездить верхом или как пользоваться инвентарем в тренажерном зале. Даже эта ссора. Обычно Вика сразу шла в контратаку, припоминая все, что было и не было. Лишь бы отвести от себя угрозу. Словно лиса хвостом сбивающая кончик. Вика не сбегала. Вика боролась до тех пор, пока противник не оказывался на моральных коленях, готовый просить прощения и заглаживать свою вину. Максим ненавидел эти трюки, и Вика ненавидела то, что с ним такие шутки не прокатывали. Они ругались громко, долго, до хрипоты. Но никто никогда не паковал вещи, чтобы уйти. Пискнул телефон, оповещая, что появилось новое входящее. Неохотно Максим взял смартфон и посмотрел, что там. Никакого текста, лишь фотографии. Вернее, сканы. Два паспорта. Один вполне знакомый. Максим сам занимался оформлением загранника для подруги. Второй. Тоже фото, те же данные, но другие имя и серийный номер. Сюрприз. Из странного разная дата рождения. Самое то, чтобы подумать, что Вика так подделывает оправдательные документы. Но все равно не сходилось. Проще на своей копии затереть имя и пару цифр серийника, чем зачем-то менять даты рождения. В итоге у Вики рождение записано на 31 декабря 1994, а у ее двойника – 1 января 1995. Макс был готов поставить часть своего бизнеса, что перед его глазами никакая не подделка. Нереально такое состряпать за столь короткое время, да еще и разные даты рождений написать. Да и присланные доказательства очень походили на ту самую потерянную деталь мозаики, из-за которой картинка-то и не сходилась. Две сестры, две близняшки, как две капли воды, похожие друг на друга. Отличный ответ на вопрос, который Максим упорно искал последнее время. Почему Вика так сильно изменилась и так резко? Все было просто, Максим ухмыльнулся. Девушка, с которой он жил с момента своего приезда и не была Викой. Поэтому все было по-другому. Другие поцелуи, другая близость. Слова, интересы, привычки, все не то. Боже, даже лошадь мгновенно поняла. Максим с трудом мог поверить, что оказался менее сообразительным, чем конь. Нет, эти звери, конечно, невероятно умны, но все равно было немного обидно. От Вики у ее сестры-близняшки была лишь внешность, лишь обертка. И из двух версий Максим умудрился за короткий срок оказаться очарован той, что так ловко его обманывала. Впрочем, обманщицы обе. Одна говорила, что любит, но лгала и притворялась. Другая, чуть что, спит с первым встречным в клубе, чтобы потом продолжать врать, притворяться и обманывать. Только уже чужими руками. Вику номер два Максим знал и не знал одновременно. Ему нравилось то, что он видел и чувствовал последние недели. Эта девушка заставляла его сердце биться чаще, а душу расцветать новыми красками. Она будоражила, интриговала, влюбляла в себя. И тоже обманывала. Играла роль в спектакле, лишь бы выгородить беременный оригинал. «Зачем на такое соглашаться?» не укладывалось в голове Максима, отчего не удавалось до конца принять столь смелую догадку. Телефон вновь завибрировал. Почему-то мужчина решил, что это Вика или Ника, непонятно, как ее звать теперь. Но Максим ошибся, звонил так называемый лучший друг. Похоже, Игнат своеобразно истолковал нежелание мужчины его видеть и посчитал, что наслышать это не распространяется. «Макс, зараза, не клади трубку, это важно!» прогремел Игнат быстро. Я придурок, Макс, это не она, я с ней не спал. Ага, протянул Максим в трубку. Их реально двое. Дозвонился, значит? Нет, ну какая вероятность, возмутился Игнат совершенно искренне. Я только не понял, какого черта она не своим именем назвалась. Но это уже какие-то их заморочки, наверное. Да нет, возразил Максим уже с уверенностью. Она как раз тебя не обманывала и все правильно назвала. Она, творив дел, подсунула сестру разбираться. Не ту близняшку подсунули в итоге мне». «Ты гонишь?» Максим хмыкнул. «Конечно, Игнат ему не поверил. Максим сам еще не верил». «Да кто такое устраивает вообще?» «Самому интересно». Здесь Максим уже лукавил. Возможно, он знал правильный ответ. Ника сама дала ему подсказку. В ту ночь, когда у них проходило свидание в кинотеатре. Сказала правду просто не всю. История про отца, который бросил семью из-за рождения ребенка. Только, видимо, из-за рождения двойни. И логично предположить, что отец не ждал такого пополнения, согласившись остаться только ради одной девочки. Какова вероятность, что мать, которая посвящает своих детей в такие грязные подробности своего развода и, скорее всего, бедственного положения, еще и вешала всю вину на младшую из дочерей, которая не посчастливилась родиться второй по счету? И вот тебе навязанное чувство вины, постоянные созвоны с родней, которая контролировала каждый шаг, и безрассудное согласие сыграть роль другого человека. Максим не понимал, зачем пытается оправдать действия Ники. Он должен быть зол на Нику не меньше, чем на любимую. Должен быть в ярости, ненавидеть за обман. Но ничего подобного он не испытывал к ней. Готов был оправдывать. Зачем? «Слушай, а ты что, действительно не почувствовал разницы?» – поинтересовался Игнат с интересом. «У меня просто никогда не было». «Что, даже после?» «Завали!» – рыкнул Максим. Новая теория вполне объясняла все странности, особенно ту, почему не Вика так долго избегала близости с ним. «Боже!» – Максим схватился за голову. Ника, или как ее там, не хотела всего этого. Уворачивалась, уходила, жаловалась на боли, потому что Максим был для нее совершенным незнакомцем, чужим человеком. Хуже того, парнем сестры, которая подталкивала ее выполнить супружеский долг на должном уровне. И все-таки Ника решилась на этот шаг. Их первый раз. Он случился потому, что Ника хотела этого или потому, что ее заставили? Нет. Максим съерошил волосы, отказываясь верить, что он мог быть кобелем, который не распознал принуждение. «Не может быть! Она же могла уехать! Могла! Я не...» Проблема в том, что ее могли заставлять другие. Но все равно, то, как Ника реагировала на его прикосновение, как она тянулась за поцелуями, как не хотела останавливаться, это была она. Невозможно так притворяться. Максим не хотел бы ошибиться сейчас. Ведь в одном случае он эгоистичный, слепой кретин, который не видел дальше своего носа и своих желаний. В другом… В другом Ника не во всем его обманывала. И через какое-то время притворства и притирки начала что-то испытывать. И может быть те слезы, что застыли на ее глазах в момент ухода, были болью от расставания. Той же самой полью, что сейчас испытывал и сам Максим. «Эй, ты чего завис?» Мужчина совсем забыл, что он до сих пор держит трубку у уха. «Ничего, разберись со своей близняшкой и поздравляю, папаша!» «Спасибо, как-то внепланово вышло». Игнат на том конце звонка поежился. Он совершенно не ожидал, что станет отцом так рано и так скоро. И так неожиданно. «Кстати, будет мальчик. Я тебя явно опередил». Даже в такой момент Игнат нашел в себе силы усмехнуться. «Не совсем то достижение, в котором я бы хотел оказаться победителем». Максим тяжело вздохнул. «И кончай ржать. Мы еще не разобрали момент, когда ты был уверен, что спишь с моей девушкой и решаешь держать это в тайне». Макс. До созвона мужчина повесил трубку. Ему нужно поговорить с Викой, то есть с Никой, срочно. И, похоже, это будет очень нелегкий разговор. Ника позвонила сама, даже не дав времени ему подготовиться к этому разговору, привести мысли в порядок. Впрочем, успела ли она сама успокоиться? Судя по голосу, нет. Он дрожал. Было слышно, что тональность срывается. Я скинула результаты заключения тебе в сообщении. После всех открытий у Максима успело вылететь из головы, что Ника отправилась в гинекологию. Все это не имело никакого смысла. Он уже знал, что Ника ни при чем. Но всегда оставалась вероятность, что сама Ника могла оказаться беременной. В конце концов, последние две недели они не только спать ложились по вечерам. Так что не только Игнат может в скором времени стать отцом. Я не беременна, просто хотела расставить точки. Но на этом все. Вик, Максим чуть не оговорился и не назвал девушку Никой. Почему нет? Ведь вполне можно сказать, что он знает правду. Мужчина буквально только что собирался это сделать, но осекся. Чувствовал, что сейчас не самое подходящее время. Я так больше не могу. Слова Ники звучали как самое искреннее признание в жизни. Не хочу строить отношения на недоверии. Прости. Уверена? Глухо спросил Максим, все еще не готовый к тому, что не он принимает это решение. Мужчине казалось, что уж на это он имел полное право. В любом случае у этих отношений не было шансов. Ника звучала так, словно сейчас была собой, настоящей собой. И для нее все действительно было кончено. «Не бросай трубку», – Максим чувствовал, что меньше всего хочет сейчас услышать короткие кутки оборванных отношений. «Я вспылил». «Я действительно не знал, что у тебя есть близнец, ты никогда об этом не говорила, и уж точно не думал, что она может тебя так подставить. Это свинство. Не руби, приезжай домой, я хочу поговорить». «Не могу. Это не так сложно», – возразил Максим. «Я не ищу скандалов и разборок, просто хочу поговорить». Смысл скандалить с той, которая, вполне возможно, такая же жертва истории, как и он сам? Максим хотел разговора, спокойного, открытого, расставляющего по местам последние штрихи. Где заканчивалась Вика и начиналась ее сестра? Где прекращалась ложь и начиналось все то, что Максиму успело понравиться за последние две недели? Зачем она согласилась? Приезжай, я буду ждать. Кажется, свой выбор и свои приоритеты он расставил. Разговор с Никой. То, чего хотелось. Беседа с ее сестрой-изменщицей. С Викой уж пусть разбирается Игнат.